Теперь меня трясёт, если одна из них случайно запутается в волосах, и я не представляю себе, как можно нянчиться с коколкам. Есть достойные, умные люди, которым всё известно о солнцестояниях и зенитах, и они могут объяснить, почему 24 июня более жаркий и долгий день, чем 24 декабря во всяком случае в Англии. Но мне кажется, они могут меня поправить, если я ошибаюсь, что продолжительность дня и ночи на экваторе всегда одинакова. В таких условиях никто не сможет ходить в гости, ибо, если нельзя сказать хозяйке, как быстро удлиняется, укорачивается день, то лучше не выходить из дома. Фраза Да чего постоянно здесь дни может сойти на первый раз, но потом навязнет в зубах? И каким бы печальным ни казался Иванов день, круглогодичное постоянство дня и ночи куда более невыносимо. Можно представить себе состояние человека, живущего в нескольких милях от экватора, жена которого ведет гостей в дальний конец сада, где смена времен года наиболее заметна, Второй раз к нему же никто не придет. Поэтому я отказываюсь впадать в депрессию. Пусть 25 июня первый шаг к зиме, но, успокаиваю я себя, за ней неизбежно наступит лето, а уж следующим летом может случиться все, что угодно. вылагаю учёный изумиться если солнце однажды утром откажется подняться или наоборот вечером не захочет закатываться за горизонт меня бы это не удивил поражаться надо тому что из года в год природа повторяет одно и то же поэтому любое отклонение от заведённого порядка с её стороны вполне допустимо Когда умные люди говорят, что предстоящее затмение солнца не удастся увидеть на широте Гринвича, неужели по мере приближения указанного срока их не грызет через сомнение? Не поднимают ли они головы в назначенный час на случай, если на солнце все-таки ляжет тень? А если они едут в Пернамбуку или еще куда-то? где луна полностью закрывает солнце, не опасаются ли они и возможно, не говорят ли они друг другу, что всё равно приехали бы в Пернамбуку, чтобы повидать тётушку. Скорее всего, это не так, но я не чувствую в себе такой уверенности, и у меня остаётся надежда, что в следующем году, а может даже в этом дни будут удлиняться и после того, как пройдет середина лета.